Глава пятнадцатая. И снова здравствуйте, Элиска Кошмарик. Нас ожидал неприятный сюрприз. Рыка сломалась, и подруги Вилка с м а р т и ш к о й вместе с местным учителем магии занимались починкой. Мы с Валишкой ждать не могли, поэтому воспользовались помощью м а т ю ш и Поезд отца прибывал в лекарню этим вечером, и рисковать было нельзя. Гаргулия не оплошала и быстро перенесла нас с сестрой в гостиную тети Лижбет. Валешка визжала от восторга и от у м о й з в е р у ш к и от способа перемещения и от знакомства с милой тетей. Я же сразу приступила к делу, то есть села завтракать. Как все прошло? Поинтересовалась тетушка. Преподаватели и студентки пансиона разыграли ц е л о е п р е д с т а в л е н и е А моя неуклюжесть в танцах для папеньки новостью не явилась. Правда, он сначала принял меня за Валешку, пояснила я. Тетя лишь б е к поднесла к глазам монокль, придирчиво осмотрела сестру и вздохнула: "Да, кто-то явно увлекся в пансионе булочками. Не булочками, а учителем кулинарии она увлеклась." Усмехнулась я. Валешка возразила, демонстрируя явно чужие мысли. Во-первых, женщина не должна напоминать суповой набор, а во-вторых, я еще не определилась, кто мой фаворит: учитель танцев или преподаватель по магической кулинарии. А мне оказалось, что твой фаворит сын столичного замминистра. я з в и т е л ь н о заметила тетушка, а сестра удивленно ойкнула. Да, да, я все знаю, мне Адам писал. Но главное не это. Как мы объясним вашему отцу подобное преображение? Легко. Послышался еще один голос, а в дверях возникла владелица школы магического домоводства Лира Эндрю. По легенде, Валешка посещает мою школу, а там ведь не только магическую уборку изучают, но и кулинарию. А хороший повар должен пробовать свои блюда. На мой взгляд, причина так себе, но тетушка ответом удовлетворилась и пояснила нам. Я пригласила Лиру Эндрю на встречу с адамом, чтобы наш рассказ выглядел более убедительным. Валешке лучше молчать, говорить будем мы. Кстати, пора обсудить детали. Мы продолжили беседу за поздним завтраком, плавно переходящим в обед. п о м о щ н и ц а тетушки напомнила, что через несколько часов в город прибудет папенька, и тетя засуетилась. Марта отправь на вокзал водителя, а я п р и м е н ю м маскировку. Одно радует, Адам к нам не надолго, он дальше едет по делам. Да, это радовало. Я, конечно, скучала по отцу, но в данных обстоятельствах долгие встречи могут навредить нашим планам. Уже завтра мне предстояло вернуться в академию. А Валешки в пансион, а т ё т я наконец-то определиться с женихом. Пока же тетушка Лишбет, возмущаясь, отправилась гримироваться. о н о и понятно, в задорной рыжеволосой пожилой женщине папенька не признает немощную родственницу скрягу, которая тянула из него деньги на лекарей. Мы же увлеклись беседой и в подробностях рассказали Лире Эндрю о нашем приключении в пансионе. Время пролетело незаметно, и мы очнулись лишь когда в коридоре раздался громкий голос отца. Помощница тетушки заглянула в гостиную, прошептав: «Лерка, шмарик прибыл. Прячьтесь, Лира и Лиска, или в окно вылезайте. Через дверь вы уйти не успеете». Марта ринулась в коридор, чтобы задержать отца разговором. Я же с ужасом покосилась на окно. Где на подоконнике красовалась гвардия цветочных горшков с кактусами. Пока я их уберу и пока вылезу, папенька уже ворвется в комнату. А еще не хотелось столкнуться с кустом шиповника, который рос под окнами. И на улице холодно, а теплое пальто я оставила в руке. Поэтому я оглядела гостиную и щ а укромный уголок. Валешка сообразила первой, указав мне на проем между окном и диваном. Туда. Скомандовала сестра. Я р а с п л а с т а л а с ь на полу за диваном, а сестрица накинула сверху подушек. И надо сказать, очень вовремя, ибо дверь распахнулась, а на пороге возник отец. Вот ты где, дочь. Папенька! Взвизгнула Валешка и бросилась родителю на шею. Ох! Тяжело вздохнул отец. Элиска, опять ты? Это я, Валешка. Обиженно возмутилась сестрица. Между прочим, Элиска старше меня на четыре года, а еще у меня волосы длиннее и светлее, и я стройнее. Все меняется, особенно дети. Философски заметил отец. Сейчас присмотрелся и вижу, что младшенькая только раздобрела, повзрослела и стала женственной. Раздался голос директрисы школы. Отец знакомься, это Лира Эндрю, представила даму а л е ж к а Простите, не заметил. На радостях от встречи с дочерью совсем растерял манеры. Разрешите представиться, а дам кошмарик, владелец аптек. А вы р у к о в о д и магической школой, которую посещает ваша дочь. Чинно произнесла д и р е к т р и с а Меня пригласила Лира Лишбет, чтобы я рассказала вам об успехах Валешки. Об успехах? Вы ничего не путаете, засомневался отец. Разумеется, нет. Ваша дочь очень талантлива и скромна, ответила директриса. Лира Лишбет может подтвердить. Где, кстати, она? Неужели опять захворала? спросил папенька. В этот момент дверь скрипнула, послышались тяжелые шаги. л и ш б е т что случилось? – вскрикнул отец. Почему ты опираешься на трость? Ноги отказали? Типун тебе на язык адом, – проворчала тетушка, а я выглянула из-за дивана, пытаясь рассмотреть явление родственницы народу. У меня гастрит, ч е ф у ты, артрит. Лечение требуется постоянное, денег стоит немалых. Старушка тяжело вздохнула и тряхнула седыми буклями. Я моргнула и п р и д в и н у л а с ь ближе, чтобы разглядеть тетушку. На лице какие-то темные пятна и бородавки, на голове парик, на старушке надето скромное темное платье в серенький цветочек с белым кружевным воротничком, явно позаимствованное у помощницы Марты. Да еще тетушка нервно подергивала головой и хромала. Родственница была в образе. Лечение и материальную помощь обсудим, вздохнул папенька, помогая тетушке сесть в кресло. Сам он направился к дивану. Валешка присела рядом с отцом, а Марта засуетилась, накрывая на стол. Я же попятилась назад и накрылась подушкой, но одно ухо выставила, чтобы лучше слышать. Присутствующие обменивались вежливыми фразами и ничего не значащими репликами, а спустя четверть часа сели за с т о л и з а р а б о т а л и столовыми приборами. А, дамушка, ласково обратилась к отцу тете, ты к нам надолго? Надо же комнатку тебе приготовить. Да чего уж там, свое отдам. Домик-то маленький, не приспособлен для гостей. Валешка, вон в Мансарде живет. Не беспокойся, Лишбит, ответил папенька. У меня скоро поезд. Я даже вещи из мобиля не стал доставать. Пообщаюсь с вами и поеду в ф у ф л я д и ю Отдохнуть или по делам? Надолго ли? Поинтересовалась тётя, повысив голос и имитируя ту гоухость. По делам еду, а надолго ли не знаю. Я получил контракт на открытие аптек в соседнем государстве. в с е переживал, как оставлю дочерей, но вижу, они одумались. И л и с к а меня порадовала, не дерзила, во всем соглашалась. Танцует она, конечно, ужасно, еще хуже готовит. Я возмущенно з а с о п и л а но возразить не могла, иначе себя выдам. Правда, следующая фраза успокоила. Но внешне преобразилась, красавица, откуда что взялось. Представляешь, я сперва ее не признал, принял з а в а л е ш к у Дочери стали так похожи на мать. Это хорошо, что они в твою породу пошли. Прости, адамушка, но с твоим мясистым носом и кустистыми бровями у Элиски с в а л е ш к о й не было бы шансов удачно выйти замуж. Выдала тетя, не з а б о т я с ь о чувствах отца. Родитель недовольно заворчал, и тетушка смягчила удар. Зато характер у них золотой. В тебя я на Валешку не нарадуюсь. Не знаю, что ты там на дочь наговаривал, что списиво, строптиво. Списиво? Возмутилась Валешка. Но тети вместе с Лирой Эндрю не позволили ей продолжить и принялись нахваливать сестрицу на два голоса. Я же удобнее устроилась на ковре, подложив под голову подушки. Беседа текла в спокойном русле, беспокоиться было не о чем, и я задремала. Проснулась лишь, когда папенька шумно спорил с Лирой Эндрю о пользе профилактических настоек от сезонной инфлюенции. Кажется, уже подали чай с пирожными, а разговор перекинулся на жизнь в провинции. Вскоре Лира Эндрю попрощалась с отцом и хозяйкой, а Валишка вызвалась проводить г о с т ю Полагаю, сестрица просто напросто сбежала от настойчивых расспросов отца. Тётя с папенькой остались в гостиной вдвоем, не считая меня. Лишь б т перед отъездом хотел с тобой кое-что приватно обсудить. Я получил письмо от и л и с к и н о г о жениха. А Мадор Тори приглашает нас в с в о е поместье, чтобы представить родственникам, а возможно и самому принцу. А ш а р а ш а л отец? А я удивилась, какое такое письмо. Почему ничего не знаю. Но я поехать не могу, продолжил отец. Слишком рискованно. Илиска опять что-нибудь придумает и расстроит свадьбу. Да и с кем мне там знакомиться? т о С папашей Тори мы уже виделись вместе у з в е з д о ч ё т а Страшневицкого обтяпали брачный договор. Старший Тори ведь тоже никак не мог пристроить своего великовозрастного сына. А уж когда тот заступил на службу ректором в провинциальную академию, испугался, что сына крутит какая-нибудь безродная аферистка. Уж лучше моя Элиска с хорошим п р и д а н н ы м и из приличной семьи. Что ты говоришь? Жениха крутила безродная аферистка? Нарочито громко переспросила тетушка. Да что ж такое, Лизбет? Я тебе столько денег высылала, ты никак не можешь приобрести приличный слуховой аппарат! Возмутился папенька, а я фыркнула, уткнувшись в ковер и нечаянно чихнула. Пчхи! Громко о в т о р и л а мне тетя. Опять где-то инфлюенция подхватила. У тебя то инфлюенция, то понос, то золотуха. Тяжело вздохнул отец. Золота нет, а дамушка вся надежда на тебя, возразила тетя, сделав вид, что не расслышала, а затем перешла на крик. Так когда Элиску нужно представить семейству жениха? Опять все перепутала, пробурчал отец. Не надо ее представлять. Наоборот, нужно избежать знакомства с женихом. Все предыдущие у х а ж ё р ы после встречи с дочерью от о б я з а т е л ь с т в отказывались и сбегали. Лер Тори, надеюсь, покрепче будет. Все же ректор магической академии, да и антидот наверняка принимает. Болотная козявка его не п р о й м е ш ь Но фантазия моей дочери безгранична. Откажется, боюсь, жених. Да еще приплатит, чтобы невесту больше не видеть. Деньгами возьмем. о ж и р и л а с ь т е т я Ничего не слышит кошелка старая. Проворчал отец и с раздражением прокричал: "Зачем мне деньги? Я самым приплачу только бы дочь пристроить. А то она собиралась с е т ь своих аптек открывать, так замуж никогда и не выйдет. Сперва пусть этот Тори женится на э л и с к е а затем хоть аптеки открывают, хоть наследников рожают." Папенька возмущенно засопел, тетушка заохала, а я поняла, что по-хорошему о разрыве помовки не договориться. Тут нужно постараться. А дамчика меня-то ты о чем хотел попросить? Прокрепел с а тетушка. л и ш б е т напиши же неху достойный отказ. Ты в этом мастерица. Так все в е т ь е в а т о преподнесешь, что он не обидится. Попросил отец и громче добавил. Говорю, отпиши Лискину о м жениху, что мы приехать не сможем. Мне приехать к жениху? Обрадовалась тётя. Да что ж такое-то? С раздражением рявкнул отец. Тебе, как и л и с к и никуда ехать не нужно. Жених с невестой на свадьбе познакомятся, слышишь? Слышу, адамушка, слышу. Надо, значит, познакомимся. Подтвердила тетя. Я тихонько фыркнула. Отец простонал. Тетушка лишь б и т явно переигрывала, но цели своей добилась. Отец засобирался на вокзал. Даже не знаю, можно ли тебе доверить такое важное дело. Засомневался отец. Или самому написать ответ, как приеду в Фуфляндию. е ж а я, я дамушка, и ни о чем не волнуйся, успокоила его тетя. Напишу этому Амадору, как ты просишь. Вот и ладно. Я положил п и с ь м е ц о на к о м у т а м адрес указан. Пояснил отец. Это тебе, дорогая родственница, поправить здоровье. Не экономь. Купи самый лучший слуховой аппарат. Зачем так много? Заухала старушка. Пусть со слухом тетя перестаралась, но зрение ее явно не подвело. Деньги она увидела. Какой ты щедрый, девочки все в тебя. Тетушка развелась с о л о в ь е м р а с ц е л о в а л а родственника и отправилась провожать шум на стучать ростью. Я же выползла из укрытия и обнаружив конверт схватила его. п о ч е р к принадлежал Амадору. Уж я это помню п р и к а з о вынесении первого и второго строгих выговоров, которые он лично подписал, да еще добавил: после третьего выговора приказываю адептку к о м а р а к отчислить. Иди за к о р ю ч к и не спутаешь ни с чем. На всякий случай ползла за дивана, а то вдруг отец решит вернуться. Устроившись на подушках, я приступила к чтению, но первая же строчка меня возмутила. Амадор писал, что горит желанием познакомиться с невестой. э, -э Я чего-то не поняла. Он же собирался расторгнуть помолвку. Дальше хуже. Ректор Тори утверждал, что сражен красотой л и р ы кошмарик, которую увы л и ц ы з р е л лишь на портрете. Вот в е д ь л жец, а мне говорил, что невеста кошмарная. Дальше больше. А Модор обещал подарить Суженой дорогой подарок. И пишет, что потерял сон и аппетит, так мечтает увидеть невесту. Я запыхтела от возмущения. За окном раздалось шуршание шины, звук л а к с о н а Мобиль отъехал от дома, значит, папенька отправился на вокзал. Я вылезла из укрытия, плюхнулась на диван и сжала в кулаке письмо. Пишет, что потерял сон и аппетит. Да он у меня вообще на сухой поёк перейдёт, пожаловалась я вошедшим в гостиную тётушке и Валешке. Называет прекрасная лира кошмарик. Да он её в глаза не видел. Зато ты у г л я д е л а письмо. Хмыкнула тётя, откинула в сторону трость и сняла парик. О чём ещё п и ш е т жених? Настаивает на встрече, прошепел а я. Мечтает увидеть невесту. А ты ревнуешь, бедненькая? Посочувствовала Валешка и села рядом. Думаю, он специально так написал, чтобы заманить невесту в поместье и разорвать помолвку, предположила тетушка. Я бы во всяком случае именно так и поступила. К чему такие сложности? Удивилась сестра. Заплатил бы неустойку по договору и не женился бы. А, я поняла, ему денег жалко. Вот поэтому я никогда не выйду замуж за старика. Все они скряги. Он не старик. Возмутилась я и встала на защиту жениха. А м а д о р интересный мужчина в полном расцвете сил. Все равно не пойду, не сдавалась Валешка, несмотря на то, что в договоре папенька предусмотрел замену. Девочки, не ссортесь, ь остановила нас тетушка. А что там с заменой? Сестрица пересказала подслушанный разговор с отцом, а тетя тем временем отобрала у меня письмо и, нацепив на нос очки, принялась внимательно изучать. Любопытно, выходит, л е р т о р и приглашает невесту познакомиться с семьей. Про папашу судью, который хочет сбагрить в е л и к о возрастного сыночка, я слышала. А кто у нас дед? Бывший королевский прокурор. Вспомнила я, бывших прокуроров не бывает. Со знанием дела заявила тете. Как пить, да т ь дедуля Тори уже придумал невесте обвинительный приговор и ловушку. Подловит на чем-нибудь, выставит в невыгодном свете и твой папенька сам еще денег приплатит, лишь бы избежать позора. Отец в любом случае избежит и ловушки, и позора, потому что не поедет. Подсказал а я. Он может не поедет, а я бы съездила. Вдруг выдала тете и бросила взгляд на увесистую пачку купюр, что оставил отец, и представила бы клан кошмариков достойно, а заодно нейтрализую врага. Ты же обещала папеньке написать отказ, напомнила я родственнице. Я плохо расслышала, что он там бубнил. Хихикнула тетушка, а затем многозначительно изрекла: "Девочки, запомните, жизнь одно большое авантюрное приключение. В ней должны царить радость и счастье. Но за счастье нужно бороться, а не прятаться в своих академиях и пансионах. А как бороться, если твой избранник тебя обманул?" спросила сестра. "Вот именно." Поддакнула я, вспомнив слова Амадора о прекрасной дочке аптекаря. На все есть причины, и я бы их выяснила, возразила тетя и вновь уткнулась в письмо Амадора, загадочно улыбаясь. Я настроилась. о ж Кажется, тетушке Лишбит пришел в голову очередной авантюрный план.